Дмитрий Коровников, адмирал Империи 10, считает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия: звёздная система HD 22041 в созвездии Эридан. Национальное название: Бессарабия, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус: оккупировано американо-османским флотом вторжения. Расстояние до звёздной системы Новая Москва 198 световых лет. Орбита планеты Тира-7. Дата: 15 февраля 2215 года. Крайне необычную картину можно было наблюдать сейчас в кают-компании тяжёлого крейсера Маха, всё ещё горевшего и продолжавшего местами плавиться после выпущенных по нему нескольким десяткам зарядов плазмы. Собрались в просторной каюте те люди, которые, казалось, никогда не должны были находиться вблизи друг друга, может только в страшном сне. Между тем это происходило что меня, наблюдающего эту картину и являющегося непосредственным участником данного действа, очень сильно забавляло. Да еще усеялись мы, как на тайной вечере за длинным столом, где посередине, несмотря на небольшой рост и щуплость, над всеми возвышался адмирал Итан Дрейк. По правую руку от него сидел ваш покорный слуга со своим заместителем, к авторангам Жилы, единственные раски на этой офицерской сходке. Зато по левую руку от командующего Расположилась целая плеяда наших с Аристархом Петровичем новых так называемых союзников. Рядом с Дрейком развалился в кресле пока самый загадочный для меня персонаж, генерал Эрл Томпсон, командир того самого 11-го корпуса морской космопехоты, что так неожиданно стал нашим спасителем в сражении у верфей Тир-7. Генерал Томпсон, или как его еще в народе называли Томми Ганн, не поверите, был похож на Итана Дрейка, будто передо мной сидела копия нашего командующего. Нет, они точно с Дрейком не были близнецами и даже, наверное, родственниками, но тем не менее выглядели очень друг на друга похожими. Оба они высокие, жилистые, примерно одного возраста, хотя Ролл Томсон выглядел на несколько лет моложе. Сразу после завершения эпичной во всех смыслах слова битвы Янки с Дикси на Арбитетире 7, и заранее скажу, наши в этой битве почти полной победы, командующий Дрейк собрал всех нас у себя на корабле для знакомства и планирования дальнейших действий. Военным советом это мероприятие назвать можно было с натяжкой. Слишком неофициально мы расположились за накрытым столом, но в какой-то степени совещанием это назвать было можно. По крайней мере, на начальном его этапе, пока приглашённые офицеры были трезвы. Да-да, не удивляйтесь. Дрейк снова вспомнил, что любит риски, видимо, которые не допил ещё на Йорк-Тауне, а чего выпивки на столе перед нами действительно оказалось больше, чем закусок. Видимо, таким способом опять этот старый лис что-то пытается выведать. Ну, уж точно не у меня, так как я, как вы знаете, не пьющий. Да и до этого разговоры с Дрейком были у нас достаточно откровенные. Значит, решил проверить на вшивость своих новых компаньонов. Ладно, это его дела и методы, не буду пока вмешиваться. Итак, справа от нашего командующего, одиноко и несколько напряжённо, сидели мы с офицером Стархом Петровичем, похожие на обитальню их бедных родственников, приглашённых на званый обед. За стол слева от Дрейка расселилось на диванах и в стоящих рядом креслах целая плеяда увешанных орденами американских командуров. Помимо упомянутого мной генерала Томпсона, старого приятеля нашего Дрейка, здесь присутствовало ещё целых 8, если я правильно подсчитал на глаз офицеров Янки. Ой, конечно же, не Янки. Я по привычке крестил всех американцев на один манер. Нет, это были как раз-таки не Янки, республиканцы и жители колоний, поддерживающие сенат республики. а те самые Дикси, федераты, что проиграли в гражданской войне дистриктов. Скорее всего, описываемые мной капитаны до сих пор думали, что не проиграли ту войну, но не будем их в этом переубеждать, чтобы не обидеть, тем более, что, как я убедился собственными глазами, гражданское противостояние в рядах наших смертельных врагов начало разгораться с новой силой. Всех до одного из присутствующих в кают-компании я не знал. Командующий пригласил на Амаху, всех без исключения командиров кораблей нашей новой союзной эскадры. Из приглашенных мне были знакомы несколько человек, те, кто первыми откликнулся на призыв Дрейка и встал под его знамена. Это были вечно багровые от похмелья, а может злости, я не знаю, командор Винсент Голланд, высокий статного вида командор Джеймс Андерсон, командир крейсера Лимы и, конечно же, малышка Холли Макград. Почему малышка? Ну, во-первых, потому что девушка действительно была небольшого роста, живая, активная, со светящимся лицом и глазами, будто только что вышла за ворота военно-космической академии в Анаполисе. На самом деле Холли Макград уже несколько лет как носила погоны лейтенанта-командера и имела на своем счету как минимум две экспедиционные компании. Почему все-таки я так вальяжно ее называл, скажу несколько позже. А пока перейдем к остальным персонажам нашей вечери. Повторюсь, Большинство из присутствующих я не знал, потому как все они перешли на сторону Дрейка уже на финальном этапе нашего противостояния с Ричардсоном и остальными республиканцами, а именно в тот момент, когда неожиданно для всех в сражении, в котором наши немногочисленные корабли были зажаты в Корее без варианта выжить, вмешался, кто бы вы думали, тот самый 11-й, мать его. Я начал уже разговаривать как янки, 11-й корпус морской космопехоты АСР. Никогда бы не подумал, что пехота будет рулить в сражении между эскадрами боевых кораблей, но это произошло на моих глазах. Что же случилось в тот самый момент, когда мы с Дрейком Голландом и остальными уже было попрощались с жизнью и готовились сгореть в потоках плазмы орудий кораблей наших противников, окруживших каре плотным кольцом? А случилось следующее. Когда мы уже было приготовились к смерти, на орбите Тир-7, сразу за обступившими нас со всех сторон американскими кораблями, Возникло 18 БДК, больших десантных кораблей, принадлежавших упомянутому 11-му корпусу. Стоит говорить, что произошло. По-моему, и так можно догадаться. Тем не менее, это было поистине эпично и выглядело просто сногсшибательно. Все эти БДК по команде Томи Гано рванулись к кораблям, которые нас обстреливали, пристыковались к ним. Благо, команды боевых кораблей не понимали, что происходит, и не смогли вовремя отреагировать. Дальше было делом техники. Турмовые подразделения 11-го корпуса, всепоглощающим лавовым потоком, растеклись по кораблям Ричардсона и без особых усилий захватили большую их часть. Крови почти не было. Экипажи сдавались с одной стороны, не желая стрелять в своих, с другой не ожидали ударов в спину. На нескольких кораблях всё же произошли ожесточённые перестрелки и рукопашная, там, где командный состав и большинство экипажей были республиканцами. Также было уничтожено два БДК 11-го корпуса огнём полубной артиллерии верных каю де Ричардсона кораблей. Именно этот капитан взял на себя командование из кадры Сената и продолжал это делать до последнего. Если бы не принципиальность командора Ричардсона, жертв этого противостояния было бы куда меньше. После получасового хаоса, в который превратилось сражение, где корабли 11-го корпуса атаковали крейсера Юленко Ричардсона, а те, в свою очередь, пытались уничтожить и сбросить с себя приставучие БДК, оказалось, что силы противоборствующих сторон примерно выровнялись. За республиканцами все еще оставалось некоторое численное превосходство. У Кайода Ричардсона под рукой находилось около 15 вымпелов. Генералу Томпсону и его ребятам по итогу удалось взять на абордаж семь кораблей, плюс наша с Итаном Дрейком побитая, но все еще действующая эскадра. В какой-то момент у Всем стало очевидно, что ни одна из сторон не может победить, либо если и выйдет победителем, то с огромными для себя потерями, которые обнулят победу. Тут на аванс-сцену снова вышел ваш покорный слуга. Итан Дрейк, Ричардсон, Томми Ганн и остальные американцы не могли смотреть даже друг на друга, готовые разорвать своих недавних товарищей по оружию. Я же, как человек посторонний в их давней ненависти, оказался самым подходящим переговорщиком. Не спрашивая совета юш, тем более разрешения моих новых союзников, я за их спинами связался с командуром Ричардсоном и плотно присел к нему на уши, описав сложившуюся патовую ситуацию. Американец, к моему счастью, не стал спорить. Возможно, критические повреждения его флагманского Бруклина, который продолжал гореть и плавиться, сказались на этом, но Ричардсон в разговоре со мной вёл себя крайне разумно. После недолгих споров и эмоциональных высказываний Без чего ни обходится на флоте ни одна беседа, мы пришли к общему мнению, что дальше продолжать это кровопролитие крайне неразумно. Итогом нашего диалога явилось соглашение о прекращении огня с обеих сторон и обмене пленными. Это был важный момент, ибо в обеих образовавшихся эскадрах в одночасье оказалось, что команды кораблей разделены и неоднородны. Часть осман моряков была за дрейка, часть продолжала оставаться верной сенату. Плюс огромное число взятых в плен моряков штурмовыми ками генерала Томсона. Всех этих людей нужно было как-то рассортировать по принципу Янки Дикси. Чем мы с Ричардсоном Дрейком и остальными и занялись. Томиган отпустил экипажи захваченных им кораблей за исключением тех, кто решил присоединиться к мятежу Дрейка. Тот же самый сортинг на добровольной основе произошёл на всех остальных кораблях. По итогу в эскадре Итана Дрейка и моей оказалось 12 боевых кораблей и 16 БДК. Поддержали Дрейка примерно около 20% членов экипажей и почти 85% офицерского и рядового состава корпуса морской космопехоты. В отличие от флота, где в течение всего времени после окончания гражданской войны Сенату удалось провести чистки состава, в корпусах космодесантников таких жестких чисток не производилось. Вот вам и результат. которым умело воспользовался мятежный адмирал Итан Дрейк. За Ричардсоном осталась большая часть боевых кораблей, всего 17 вымпелов, и этого количества оказалось недостаточно, чтобы снова начать сражение. Поэтому, как только обмен пленными и добровольно присоединившимися к той или другой стороне был завершен, эскадра, верная Сенату, благоразумно решила покинуть орбиту Тиры-7. Командор Ричардсон не стал оспаривать сектор планеты, ибо понимал, что всё равно его не удержит. К тому же, поверхность Тира была до сих пор не взята под контроль, и внизу оставались очаги сопротивления со стороны русских планетарных сил обороны. Ничего не держалось здесь Койода Ричардсона, поэтому он решил оставить планету за Дрейком, рассчитывая в скором будущем поквитаться с адмиралом. Тем более, что где-то рядом должна была курсировать союзная османская эскадра, с которой Ричардсон планировал соединиться в скором будущем.